Глава сороковая. Вопросы. Энджи. Видимо, первый танец традиционно принадлежал императору, поскольку никто из придворных не торопился составить нам компанию в бальном зале. Все оперативно утрамбовались по периметру, так что мы с Элмером были единственной танцующей парой. В голову прилетела мысль, что Тель наверняка предвидел, что император захочет со мной потанцевать, поэтому подобрал для меня такой наряд, который идеально гармонировал с одеянием правителя. Краем глаза заметила, как некоторые мужчины направляли в нашу сторону браслеты. То ли фотографировали, то ли вели видеосъемку. Не удивлюсь, если это журналисты. И мои бальные приключения уже сегодня появятся на всех новостных каналах. Элмер вел меня как опытный партнер. Спокойно и уверенно. И молча. Лишь пристальный взгляд его голубых глаз буравил мое лицо. Не знаю, как так получилось, но на несколько секунд мне показалось, что весь остальной мир исчез в туманной дымке, и все, что осталось в реальности – это я, император и наш танец. К счастью, я не боялась оплошать и наступить сиятельному властелину на ногу. Танцуя с Раем, Войсом, Берком, Заком и Райли на праздновании свадьбы – я научилась двигаться под мелодию элтанских вальсов. «Благодарю, ангел мой!» – обжег мое ухо горячим шепотом Элмер, когда танец подошел к концу. Один вальс сменился другим, и на середину зала уже стали выходить пары. Крепко держа за руку, император повел меня на постамент, к своему трону. Мы с Рейм обменялись растерянными взглядами, не понимая, что этот царственный тип собирается делать – «Кресло там, конечно, широкое, но вдвоем мы вряд ли поместимся. Не собирается же Элмер сажать меня к себе на колени?» Тан сохранял вселенскую невозмутимость, а подошедший к Рею войс проводил меня и Элмера долгим задумчивым взглядом. «Пять ступенек, и вот мы уже наверху. Взираем сверху вниз на танцующих и всех остальных. Стоявшие по бокам от тронного места рабы окружили постамент живым щитом, не позволяя никому приблизиться. А мы с Элмером остановились рядом с его креслом. «Пришло время поговорить, Ангелина!» Не выпуская мою руку из своей теплой ладони, заявил император. «Ангелина!» Услышать свое настоящее имя из его уст было так странно. Здесь удивилась я. «Почему бы и нет?» улыбнулся Элмер. «Тут мы у всех на виду!» Твой муж и его друзья не будут дергаться, переживая, куда я тебя похитил, и что делаю с твоим соблазнительным телом. Вокруг трона полок тишины, так что нас не расслышат даже Линки с их острым слухом. От прослушки техникой установлены глушилки. Полагаю, у тебя накопилась ко мне куча вопросов? Задавай. Я шапешила. Слишком много моментов хотелось прояснить у этого типа, и я не знала, с чего начать. Взгляд упал на Тана, который что-то объяснял Рею, поэтому первым делом решила уточнить про свой подарок. «Тан, он раб, да? И мы с Реем теперь его хозяева. Мы можем дать ему вольную? Отпустить на свободу?» Спросила я императора, чувствуя, что он снова принялся наглаживать мое запястье этой нежной лаской, сбивая с мыслей. «Тан раб, верно. Я подарил его вашей семье». Но его официальной хозяйкой будешь только ты. Он обязан подчиняться лишь тебе. Твоя безопасность, счастье, здоровье и удовольствие – отныне цель его жизни. При этом он умный мальчик и будет слушаться Рея, чтобы избегать конфликтов. Но ты для него всегда будешь в приоритете. Я подарил тебе отличного любовника, врача и телохранителя. Да и просто замечательного парня. Характером он чем-то похож на Рэ, такой же добрый, сильный, заботливый, светлый. Уверен, что когда-нибудь ты скажешь мне за него спасибо. И за мужа. Искренне. Может, даже поцелуешь, а не просто руку пожмёшь». Мягко усмехнулся он. «Среди всех своих рабов я выбрал лучшего. Он очень чутко чувствует женщину в постели и способен подарить ей настоящее наслаждение». «Я сам его этому обучал», – не без гордости заявил император. «А что насчет вольной?» – уточнила я, стараясь прогнать из головы назойливые картинки, где Элмер и Тан вдвоем ублажают какую-то девицу. «Можно», – ответил император и тут же добавил. «Но через пять лет, не раньше. Таков закон». В его глазах плясали хитрые огоньки. «Все ведь предусмотрел». — А когда он получит свободу, то сможет стать твоим официальным мужем, если ты этого захочешь. — Или сбежать от меня куда подальше, — невольно вырвалось у меня. — Это вряд ли, — рассмеялся он, а в глубине его небесно-холодных очей промелькнуло тепло и восхищение. — А остальные рабы, которые тут стоят, они тоже постельные? — смущенно отвернулась я от него, кивая на широкие мужские спины. «И это тоже», – ответил Элмер. «Но в данный момент они мои телохранители. Не могу сказать, что сильно нуждаюсь в охране. Просто традиция такая. Раньше тут обычно стояли оркины. Но глубоко в душе я, знаешь ли, эстет, и решил заменить зелёных монстриков на нормальных парней. Дамочки вокруг них так и вьются. Если кто-нибудь из них тебе понравился, только скажи «Подарю». «Из чего такая щедрость, Ваше Величество? Что вам от меня нужно?» Задала я главный вопрос. «Сейчас объясню», – загадочно улыбнулся император, дергая меня на себя, и я не успела ухнуть, как оказалась в его объятиях. Быстрый шаг в сторону, и вот мы уже стоим чуть позади трона, а прямо перед нами продолжают спокойно разговор две наших точных копии. «Теперь, когда твой муж и все остальные видят лишь иллюзию...» Пришло время рассказать тебе кое-что. Наедине. Чтобы какой-нибудь умник не прочитал секретную информацию по губам. Подхватив на руки, Элмер занес меня в раскрывшуюся перед нами золотую кабину. Наверное, она была невидимой для остальных. Никто из гостей в зале на нее не отреагировал. Рэй бдительно наблюдал за моей голограммой, и лишь Тан спокойно смотрел именно на меня, видя, что происходит на самом деле. Странно но страха я не испытывала. Волнение перед неизвестностью – да. Но от Элмера словно исходили успокоительные волны, не хуже, чем от няшика, и все мои тревоги развеивались белой дымкой. Дверца закрылась с тихим шелестом, и я почувствовала, что этот потайной лифт на большой скорости поднимается вверх. Когда кабина остановилась и выпустила нас на свободу, мы оказались в просторной светлой комнате – с огромными окнами во всю стену. Казалось, что до облаков можно дотянуться рукой, а внизу был город, как на ладони. «Нравится?» – улыбнулся император, ставя меня на пол. «Да, очень красиво», – кивнула я. «А теперь поговорим, ангелочек», – заявил Элмер, заключая меня в объятия и накрывая рот поцелуем.